Просто остаток опыта этого мира. В своем падении, говорит Киркенгер, верующий, обрящий триумф. Я не задаюсь вопросом о волнительных проповедях, связанных с данной установкой. Мне достаточно спросить, дают ли зрелище абсурда и присущий ему характер основания для подобной установки. Я знаю, что не дают. Если вновь обратиться к абсурду, становится более понятным вдохновляющий Керкегора метод. Он не сохраняет равновесие между иррациональностью мира и бунтующей ностальгией абсурда. Не соблюдается то соотношение, без которого, собственно говоря, нет смысла говорить о чувстве абсурдности. Уверившись в неизбежности иррационального, Керкегор пытается таким образом спастись хотя бы от отчаянной ностальгии, кажущейся ему бесплодной и недоступной пониманию. Возможно, его рассуждения по этому поводу не лишены оснований, но нет никаких оснований для отрицания абсурда. Заменив крик бунта неистовством согласия, он приходит к забвению абсурда, который ранее освещал ему путь к обожествлению отныне единственной достоверности и рационального. Важно, как говорил Аббат Галиани госпоже Де Пине, не исцелиться, но научиться жить со своими болезнями. Примечание Галиани 1728-1787 Аббат, итальянский дипломат, экономист, писатель Был секретарем посольства Неаполитанского королевства в Париже, где поддерживал связи с энциклопедистами. В экономических трудах деньги о торговле хлебом подвергал критике теории физиократов. Наряду с другими литературными трудами получила известность его переписка с мадам Де Пине Луизой Тардье-Де Эскавель 1726-1783 годы французской писательницей покровительницей Руссо, принимавшей в своем салоне многих знаменитых людей века или переписывавшейся с ними. Яркегор хочет исцелиться. Это неистовое желание пронизывает весь его дневник. Все усилия ума направлены на то, чтобы избежать антиномии человеческого удела. Усилия тем более отчаянные, что временами он понимает всю его суетность. Например, когда говорит о себе так, словно ни страх Господень, ни набожность не могут дать покоя его душе. Вот почему потребовались мучительные уловки, чтобы придать иррациональному обличию а Богу — атрибуты абсурда. Бог несправедлив, непоследователен, непостижим. Интеллекту не погасить пламенных притязаний человеческого сердца, поскольку ничто не доказано — «Можно доказать все, что угодно». Керкегор сам указывает путь, по которому шел. Я не хочу здесь пускаться в догадки, но как удержаться от того, чтобы не усмотреть в его произведениях знаки почти добровольного калечения души, наряду с согласием на абсурд? Таков ли мотив дневника? «Мне не достает животного» также составляющего часть предопределенного человеку. Но дайте мне тогда тело. И далее, чего бы я только не отдал, особенно в юности, чтобы быть настоящим мужчиной, хотя бы на полгода, мне так не хватает тела и физических условий существования. И тот же человек подхватывает великий крик надежды, идущий сквозь века, его одушевлявший столько сердец, кроме сердца абсурдного человека. Но для христианина смерть ничуть не есть конец всего. В ней бесконечно больше надежды, чем в какой бы то ни было жизни, даже исполненной здоровья и силы. Примирение путем скандала все же остается примирением. Возможно, примирение это позволяет вывести надежду из ее противоположности, из смерти. Но даже если подобная установка может вызвать симпатию, ее чрезмерность ничего не подтверждает. Скажут, что она несоизмерима с человеком и, следовательно, должна быть сверхчеловеческой.